деталям тот явно был доволен они хотят договариваться произнес старик едва оказался в кабинете поляк принес весть ну вот и все мысленно кивнул игнат хребет сломан самое трудное сделано какие то требования есть спросил он чтобы заранее понимать к чему быть готовым все как всегда усмехнулся душевед. «Требуют справедливого отношения и чтобы командование прислушивалось к их требованиям». «Ха, что за чушь!» — фыркнул Игнат. «А молока с пряниками перед отбоем не просят?» Старик пожал плечами, не поняв шутки. Игнат же сделал себе зарубку. Следовало дать приказ, чтобы все эти шайки раздробили при формировании отрядов. «Ладно». Кивнул он. — Надо с ними поговорить. Место он назначил на том самом плацу, разумеется, не случайно. После произошедшего асфальт перед трибуной превратился в спекшуюся черную корку. Местами можно было заметить разводы из крови и плоти людей, которых стаскивали с раскаленного асфальта. В воздухе здесь все еще витал тяжелый запах. И все это было делом рук Игната, Еще месяц назад мне и в голову бы не пришло, что я буду творить такое с людьми, подумал Игнат. Хаос меняет все, и меня в том числе. Отбросив бесполезные мысли, Игнат посмотрел в сторону расположения, откуда приближались четыре человека. Игнат быстро проверил всех идентификаций. Опасных для себя артефактов не заметил. Навыки были и неприятные но едва ли при его готовности к бою они смогут быть реализованы. Засунув руки в карманы, он спокойно ожидал, разглядывая переговорщиков. В лицо узнал лишь поляка. Тот опустил глаза, едва встретившись с Игнатом взглядом. Воспоминания о вчерашнем разговоре с чемпионом Терры еще были свежи. «Негр рядом. Это, скорее всего, тот самый Блэк Джек» рассуждал Гнат, осматривая других переговорщиков. Этот сколотил вокруг себя банду из чернокожих. Вторым был Латинос, заменивший почившего Хоулка. А вот последний переговорщик удивил Игната. Точнее, это была переговорщица. Женщина? Ха, вот уж не ожидал. Подумал он, рассматривая невзрачную незнакомку, чья внешность отдавала чем-то еврейским. Представительниц женского пола по понятным причинам держали отдельно от мужчин, на других базах. То, что эта женщина не просто была здесь, но и оказалась среди первых лиц сообщества, о многом говорила. «Двадцатка. Дальний бой и немного ментала», отметил Игнат, применив идентификацию. «Даже с такой неплохой статой, удивительно, что она здесь. Похоже, непростая». Переговорщики подошли и остановились на дистанции около пяти метров. Пока Игнат не спеша их рассматривал, пауза начала затягиваться, явно вызывая беспокойство среди присутствующих. «Я Блэк не выдержав, начал чернокожий. «Мы пришли говорить». «Мы должны остановить происходящее», — подхватил Латинос. «Иначе будет бойня». «Ха-ха-ха-ха! <смех> ха — рассмеялся Игнат. «Может быть, ты имел в виду забой? Ну, знаешь, как со скотом на ферме!» «Ты!» — закричал Латинос. В отличие от своего предшественника, он обладал куда более развитым инстинктом самосохранения и все же сдержался. Злобно зыркая на Игната, он замолчал. «Чтобы мы не теряли время на глупости, сразу представлю вам всю ситуацию», — произнес Игнат. «Вас рекрутировала Тера, и вы теперь ее собственность. Я здесь главное лицо от организации, а значит, вы моя собственность». «Это нарушает права че...» — начала была еврейка, но осеклась, ощутив на себе легкое давление Игната. «Права человека остались в прошлом мире», — произнес Игнат. «Вы знали, на что шли и Дяфтеру. То, что вы на пару дней здесь почувствовали себя хозяевами, лишь досадное упущение нескольких идиотов». Игнату было забавно видеть, как люди перед ним очень желают сделать ему плохо, но понимают, что не могут этого себе позволить даже всем скопом. Понимание и осознание его силы можно было заметить в их глазах будто сами инстинкты предупреждали, что хищник, напротив, намного выше в пищевой цепи. «Надо додавливать», — подумал Гнат. «Предупрежу, чтобы вы не додумались до всяких глупостей, а-ля восстания Спартака или бегства», — добавил он. «Мир восстанавливается, а терра набирает силу. Если вы думаете, что можете сбежать и где-то затеряться, то зря». В этот момент Игнат ощутил некую иронию. Совсем недавно его также убеждали, что уходить от Терры бесполезно. Теперь это делал он. «Вы не можете контролировать всю планету. Есть много мест, где нас не найдут», — злобно прищурился Блэкджек. «Сибирь, Тибет, да та же Африка». Негр, сам того не подозревая, играл Игнату на руку. «Ага, да. А был я в Африке совсем недавно», — усмехнулся Игнат. «Если вам по душе провести остаток жизни, борясь в джунглях с дикарями за выживание, да пожалуйста». Он сделал приглашающий жест, мол, «давай, вали». «Что ты там еще говорил?» — сделал вид, что припоминает Игнат. тебе да? А жрать ты там что будешь? Сибирь?» «Хм, ну, в Сибирь так уж и быть, разрешаю слинять. Я там живу неподалеку, может, в гости к вам зайду». Игнат даже не пытался лгать или искажать факты. Его позиция изначально была выигрышная, и он этим пользовался. Договорив, Хасид замолчал, давая время оппонентам подумать и понять, что их ситуация совсем не хороша. Вольнице пришел конец. «Но как же гражданские права?» запротестовала еврейка. «Многих из нас привезли сюда силой или поставили в такие условия, когда альтернативы были еще хуже». «Гражданские права давно канули в лету», произнес Игнат. «Выбора не осталось ни у вас, ни у человечества в целом». Переговорщики переглянулись. «Если мы согласимся с вами...» вновь обратилась женщина. «Что тогда? Нас не накажут за... это все?» «Надо бы им какой-то пряник предложить, что ли», — подумал Игнат. «А то пока один кнут». «Ваши шайки раздробят, сформировав сбалансированные отряды», — сказал Игнат. «Вы получите экипировку и обучение по выживанию на поле боя. После этого...» Он махнул рукой в сторону аэродрома неподалеку. «После этого мы с вами полетим сражаться за человечество». Закончил он. «Ага!» — усмехнулся Латинос. «В мясорубку!» «Только в мясорубке вы сможете обрести настоящую силу, как я!» — произнес Игнат. «Тогда и поговорим о выборе». «Мы!» — вновь хотел что-то булькнуть негр, но замолчал. «Достаточно! Переговоры окончены!» Игнат слегка придавил все хаурой. «Сегодня вечером!» «Весь контингент рекрутов должен будет построиться на этом плацу». Он показал пальцем себе под ноги. «Инструктора сформируют новые отряды, и подготовка возобновится», — добавил Игнат. «В противном случае я продолжу свои... мероприятия». «А теперь идите, у вас осталось не так много времени». Он слегка усилил давление через ауру. Это отбило желание задавать вопросы или еще спорить. Вскоре переговорщики удалились в сторону расположения рекрутов. «Ну вот», — произнес Игнат, — «теперь будем смотреть, что вышло». Сам он был готов к любому варианту событий, но хотелось бы видеть успех его мероприятий. «Да и тем более», — подумал Игнат, — «у меня есть дела поважнее, и незачем тратить время попусту». Он поднес руку к глазам. Покров Венома послушно разъехался в стороны, открывая синюю ткань брони и надетый поверх нее браслет. Камень, инкрустированный в ржавый металл, мерцал мягким светом. Браслет напитался жизненной энергией. «Надо будет протестировать», — подумала Гнат. «Полагаю, это неплохой инструмент, чтобы пережить тяжелую ситуацию». Сам Гнат уничтожив за последние сутки под сотню бунтарей, также получил с них приличное количество энергии. Этого было достаточно, чтобы продолжить его изыскание в развитии собственной силы. Вечером ручейки рекрутов потянулись в сторону плаца. Подавленные, недовольные, они понимали, что победа осталась не на их стороне. На плацу уже собрался военный состав базы и инструктора В Последние дни вся подготовка была остановлена из-за самоуправства рекрутов. Сейчас, благодаря жестким решениям Игната, все должно было восстановиться. Хасид был здесь же, как гарант неотвратимости наказания в случае непослушания. То, что наказание будет быстрым и жестким, он уже доказал. На его глазах рекрутов построили и провели проверку состава. После этого начался медленный процесс формирования новых групп. В работе со сверхами Терра, как и многие другие армии, отказалась от привычных методов в пользу групп из 4-8 человек. Согласно тактике, это было оптимальное количество, чтобы боевики раскрывали свои способности, взаимодействовали и при этом не мешали друг другу. «Мистер Кедров!» — голос Уильямса заставил Игната поморщиться. Он уже давно заметил приближение этого хлыща. «Чего тебе?» — произнес Хасит. «Вас вызывает командование Терры. Вильямс не мог сдержать ухмылки. «Может быть, что-то хотят обсудить?» Игнат подавил детское желание взбрыкнуть, отказавшись от разговора. Скорее всего, Вильямс оперативно доложил по поводу методов чемпиона. Не то чтобы это беспокоило Игната, но этот гаденыш начинал его раздражать. «Веди», — бросил Игнат будто слуге. Уильямс поморщился, но подчинился. Видимо, уж слишком хотел первым узнать, как именно Игната будут наказывать. Вместе они дошли до административного корпуса. В обычном кабинете Игната уже ждал ноутбук с гарнитурой. «Да», — бросил он, надевая девайс. «Привет. «Здравствуй, Игнат», — произнёс знакомый голос с мягким английским акцентом. «Это мистер Мур». «Добрый вечер», — ответил Игнат. «Как тебе пребывание на базе?» — спросил Мур. «Отвратительно», — поморщился Хасит, раздражаясь с вопроса. «Почему вы не предупредили о цирке, что здесь происходит? Как вы вообще довели до такой ситуации?» «Все допускают ошибки, мистер Кедров» ответил Мур. «А в масштабах крупной организации они и вовсе случаются регулярно». «Надо было подобрать грамотные кадры», — произнес Игнат. Кажется, Мур понял, кого он имел в виду. «Если бы вы знали, как это трудно», — вздохнул он. «Дейтера да не лишена таких грехов, как кумовство и круговая порука». «Иногда на отдельные посты сюда попадают люди не совсем соответствующих компетенций». «Э, «Ладно, оставим это», — поморщился Игнат. «С какой целью вы вышли на связь?» О том, каким будет ответ, он, разумеется, уже догадывался. «Обсудить ваши успехи, конечно», — ответил мистер Мур. «Скажу так, непривычная жесткость поначалу вызвала некоторые э, вопросы. «Все же вам предстоит стать публичным лицом». «Я делал так, как посчитал нужным», — отрезал Игнат. «Верно, верно. Я скажу вам, вы поступили отлично», — воскликнул Мур. «Совет считает, что ваш поведенческий нарратив куда лучше показывает Терру, чем разработанный ранее». «Отправляя меня именно на эту базу, они не могли не знать о тяжелой ситуации», — подумал Игнат но при этом не ввели в известность. Ха, опять проверка?» «Значит, я подхожу на должность капитана Америки?» — спросил он, проверяя догадку. «Прошел экзамен». «Как никто другой, Игнаит!» Кажется, Мур излучал искреннее довольство. «Именно такого защитника хотят видеть люди сейчас, способного на жесткие решения, но справедливого». «Правда, некоторые детали мы, конечно, опустим». «Что же, тогда неплохо бы по достоинству оплатить первые успехи», — удовлетворенно заметил Игнат. «У меня как раз появилась нужда в некоторых материалах для развития». Он ожидал, что Мур пойдет на попятную, но тот неожиданно пошел навстречу. «Конечно», — произнес тот. Терра чтит условия, и на развитие способных кадров не скупиться. «Предупреждаю сразу, у меня запросы не из простых», — заметил Игнат. «Я понимаю. Ваш уровень сил другого и не предполагает», — ответил Мур. «Но, как вы русские говорите, кто работает, тот ест». Игнат хмыкнул. «Сейчас вас переведут на компетентного в этой сфере человека», — деловито произнес Мур. «Ко мне еще есть какие-то вопросы?» игнат задумался что можно было бы спросить пользуясь ситуацией есть кое что подумав ответил он я бы хотел больше узнать о японии и плане действий а то при виде ваших бравых воинов у меня появились сомнения в успехе операции не все так плохо как вам могло показаться ответил мур разумеется у нас нет войсковой поддержки как у правительственных войск но наша сила в другом «Вы сделали ставку на сверхов», — произнес Игнат. «Именно. Мы разрабатываем новую доктрину войны, где первую скрипку будут играть люди, обладающие сверхсилами», — согласился Мур. «И поверьте, у нас достаточно квалифицированных кадров». Через полчаса Игнат покинул кабинет. Разговор со специалистом по аномальным материалам затянулся, Кедров не владел профессиональными терминами, поэтому свои требования удалось объяснить не сразу. «Посмотрю, что они мне привезут», — подумал Игнат. «А потом буду думать над дальнейшим сотрудничеством». В Японии Терра желала показать новое слово в войне. От результатов будет зависеть, какое место в мировом раскладе сил займет эта организация. Игнат, как один из сильнейших представителей живого оружия, был безумно нужен. Поэтому он мог наглеть и требовать многое. Организация не сможет отказаться. «Ну как?» — голос отвлек его от размышлений, подняв утихшее было раздражение. Разумеется, это был Уильямс. «Что, как?» — повернулся к нему Игнат. «Разговор». Пиджак показал ему рукой на кабинет, откуда Игнат вышел. «Что сказали?» Американец, как всегда, улыбался, но сейчас улыбка показалась Кедрову особенно отвратительной. Он по-новому взглянул на этого остолопа. Уильямс был молод, примерно одних лет с Игнатом, но уже занимал серьезную должность. Как это принято у золотой молодежи, он имел пару даров на здоровье и физическую привлекательность. Из-за низкого уровня, да и в силу недалекого ума, он даже не мог осознать опасности Игната. Более того, пытался строить свои глупые офисные козни. Хм, похоже, сынок какой-то шишки, подумала Сигнату. Да, Мур прав. Терра не избежала общечеловеческих зол. Ну. Вильям, кажется, со всей душой хотел услышать, какую взбучку получил русский. Что сказали? Похвалили. Игнат демонстративно улыбнулся во все 32. И все благодаря тебе. Спасибо, не забуду. А, благодаря мне? Уильямс недоуменно нахмурился. А -а -а -а Ты так искусно устроил небольшую конфликтную ситуацию. Игнат похлопал Уильямса по плечу, позволив мне ее решить в свою пользу. А -а -а -а -а -а"- Уильямс смешался. Ну, это... не за что». «Теперь у нас с тобой есть кое-что поважнее». Игнат обхватил его за плечи, глядя в упор. «Мы, Уильямс, сделаем из меня суперзвезду. С твоей помощью». Р -р -р «Рад стараться». Окончательно стушевавшийся американец натянуто улыбнулся. «Что ж, я, я тогда пойду». Он вывернулся и бочком-бочком, не отпуская улыбки, пошел по коридору. Игнат проводил пиджака, чуть ли не бегом убежавшего от него, долгим взглядом, что подольше икалось. «Как там, Мур сказал, продвигать наратифтеры, так?» — подумалось ему. «Ха, думаю, я готов». Глава седьмая. «Вы задавали много вопросов по поводу таинственной Терры», — произнесла симпатичная девушка с микрофоном. «И сегодня мы таки сможем рассказать и показать вам подробнее. Начинаем прямо сейчас. Поехали!» Она показала рукой в сторону. Оператор послушно перевел камеру в нужном направлении. В объектив попала армейская полоса препятствий. От обычно ее отличали какое-то совсем уж изуверское исполнение, непроходимое для обычного человека. «И здесь, как вы видите, готовятся наши защитники», — с ненаигранной гордостью произнесла репортер. «Добровольцы со всего мира. Скоро они отправятся в Японию спасать и защищать». Держа ведущую в краю кадра, оператор продолжал снимать полосу. «То, что там происходило, походило на какой-то фильм про Академию сверхспособностей. Люди то и дело применяли разные навыки, чтобы проходить невозможные для простого человека препятствия». «Опытные инструкторы готовят их ко всем невзгодам и сложностям», — патетично заявила девушка. «Чтобы они стали сильными и выдворили захватчиков». Она медленно пошла вдоль полосы. Оператор двинулся следом, выискивая удачный ракурс. «А вот здесь обучают тактики и стратегии», — продолжала репортер. Камера показала классы прямо под открытым небом. Разделившиеся на боевые группы сверхи сидели перед досками и что-то увлеченно записывали. Понимая, что это не вызовет особого интереса у зрителей, она осмотрелась по сторонам, еще более интересный инфоповод. Через пару мгновений ее лицо просияло. «Помню, особенно много вопросов задавали о чемпионе Терры», — произнесла ведущая. «Он был впечатляющий на промо-ролике. Но каков же он в реальности? Чем увлекается амбассадор Терры и как живет? Сейчас мы это узнаем». Пока она говорила, в кадре появился мужчина в необычной экипировке, выглядящий как нечто военно-футуристичное. «В своей стране он является довольно популярной личностью» но не очень известен за ее границами, — произнесла девушка, занимая удобную для интервью позицию. «Давайте это исправим. Доброе утро, Игнайт!» «Привет!» — с едва заметным русским акцентом произнес он. «Меня зовут Мелинда, и сегодня я рассказываю о защитниках человечества», — улыбнулась репортер. «Поможете мне?» Она поднесла к его лицу микрофон. «Конечно!» — едва заметно усмехнулся мужчина. «Что вас интересует?» «Для начала скажите». Девушка вновь состроила умильную мордочку. «Вы правда сильны, как Супермен?» «Ну что вы, не приукрашивайте». Снова усмехнулся ее собеседник. «Но будьте уверены, на тех существ, что полезли в наш мир, моих сил хватит». «Отличный ответ!» — воскликнула репортер. «А в чем же заключена ваша сила?» в проморолике мы увидели, что вы излучаете свет, как ангел, но в снежной России вас называют холод. Ходят и другие слухи». «К сожалению, здесь я ничего сказать не могу», — развел руками мужчина. «Корпорация Терра не разглашает такую информацию». «Ну, так неинтересно», — вновь закокетничала ведущая. «Но уж на вопрос о наличии девушки вы должны ответить». «Как говорил герой моего любимого фильма», «Большая сила, большая ответственность», — улыбнулся Игнат. «Поэтому на личное отношения времени у меня не осталось». «Эту информацию наша женская аудитория воспримет с большим воодушевлением», — с уверенностью предрекла репортер. Они еще поговорили около десяти минут, как в стороне появилась пара человек в фирменной синей форме терры. Встав в стороне, они ожидали, явно давая понять, кому пришли». Как видите, мое свободное время закончилось. Чемпион Терры показал на ожидающих. Рад был познакомиться. Надеюсь, нам еще доведется поговорить в более спокойное время. Спасибо вам, Игнат, — улыбнулась репортер. И удачи. Мы все за вас очень волнуемся. Игнат проводил взглядом девушку, отправившуюся вместе с оператором продолжать снимать репортаж. Они прилетели на очередном самолете по заказу Терры. Организация продолжала делать себе имя, используя все доступные средства. За несколько дней, что Игнат провел на военной базе, он успел поучаствовать в съемках промо для пиар-компании. Похоже, его уже смонтировали и выложили в свободный доступ. Но хоть в чем-то этот тупица Уильямс оказался хорош. «Слушаю». Мужчина повернулся к молча ожидавшим его двум служащим Терры. Сэр, кивнул ему один из них, ваш заказ прибыл. Прошу ознакомиться и подписать документы. О, -о, О! Игнат ощутил воодушевление. Терра приятно удивляет. Ему как раз нужны были заказанные материалы, чтобы начать работать до отбытия в Японию. Конечно, кивнул Хасид и отправился следом за мужчинами. Напоследок, Игнат еще раз глянул на «защитников земли». Те хоть и продолжали заниматься на полосе препятствий, но то и дело опасливо посматривали в его сторону. Заметив внимание чемпиона терры, рекруты тут же усилили рвение. Покинув тренировочные площадки, Игнат и его провожатые сели в небольшой армейский автомобиль. Зарычав движком, он двинулся ко на посадочной полосе, где их уже ожидал самолет с грузом. Поднявшись на борт, все трое подошли к грузовому отсеку. Там Игнат увидел три знакомых контейнера из экранирующего металла. Испытывая нетерпение, он подошел и открыл все крышки, осматривая содержимое. В первом контейнере лежали три десятка артефактов. Все они имели абсолютно разную форму, размер и вид. Общее было только одно. Каждый был накопителем небольшого количества нейтральной энергии. Во втором контейнере артефактов было всего 10. Они также были накопителями, но с куда большим зарядом. Игнат перевел взгляд на третий. Там лежало всего три артефакта, но каждый нес в себе действительно серьезный заряд. Конечно, им было далеко до того, что хранился у Игната, но емкость оставалась внушительной. «Вот!» — один из провожатых протянул ему листок. «Сверьте с документами и подпишите». «Ага». Игнат бегло пробежал глазами текст, хотя и так видел, что привезли все, что обсуждалось. «Что ж, я заберу это. Спасибо, парни». Контейнеры загрузили в автомобиль, и Хасит тут же отправился в общежитие для командного состава. Едва оказавшись в своих комнатах, Игнат сразу открыл портал в кошмар. К этому моменту его уже обуяло нетерпение. Первым делом он открыл лист характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, повелитель битвы, 52 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 4, 1 уровень. Скрытый взор безбожника, 4, 4 уровень. Адепт стойкости, 4, 1 уровень. Дар ретранслятора 4, 1 уровень способности, извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, усиление физических характеристик, убеждение, взрывчатый газ, солнцепек, высшая аура присутствия, статус, мутация руки, энергетический проводник, ресурсы, элиминатор, преломляющий щит, один заряд, Печать объединения 2, 1 штука, капитанский глиф регенерации, сфера очищающей энергии, туманный кошмар, дар лицедея. На энергию, полученную от уничтожения смутьянов, Игнат улучшил стойкости и дар артефактного спутника. Обоих поднял на ранг, достигнув четвертого. Следуя плану, дар артефактного спутника пришлось подкорректировать, из-за чего тот сменил название, став даром ретранслятора. «Наконец накопители у меня», — подумал Игнат, убедившись, что готов. «Пора приступать к следующему этапу». Он давно понимал сильнейшие преимущества артефактного спутника. Это был интеллектуальный модуль, который мог самостоятельно поддерживать работу навыков, освобождая разум человека для других задач. При этом навык имел и серьезные недостатки. Он требовал заряженного накопителя для работы. В свою очередь, накопитель, превращенный в спутник, быстро расходовался, либо вообще мог перегореть от перенапряжения. В отличие от него, ретранслятор можно было заряжать, что должно было сделать его вечным навыком. «Самое важное», — подумал Игнат, — «еще создать его». Игнат до сих пор не использовал крупный источник энергии, найденный когда-то в космическом корабле. Он и должен был стать будущим ретранслятором. Обычно для тренировки свежего навыка Игнат делал десятки, а то и сотни попыток. В этом не было проблемы. Каждая попытка — это лишь потерянная энергия, которой у проводника хаоса было в достатке. Однако для создания ретранслятора каждая попытка Это был один безвозвратно потерянный артефакт. Мужчина оглядел ровные ряды полученных от Терры накопителей. Вскоре им предстояло стать расходным материалом для новых попыток создания ретранслятора. Он специально заказал накопители разных уровней заряда. По мере успеха Игнат собирался с мелких переходить к более крупным, усложняя задачу. И только в финале он собирался использовать крупный источник энергии который должен был стать сильнейшим помощником на фронте. «Нос!» — Игнат закатал рукава. «Приступим!» Оценив взором уровень заряда, он взял самый слабый накопитель. Присев поудобнее, мужчина сконцентрировался на артефакте. «С таким крохой должно быстро получиться», — подумал он. Медленно и осторожно Хасит начал подавать ментальную энергию в артефакт. Первым шагом нужно было как следует зарядить его. Благодаря опыту создания артефактных спутников это получилось без проблем. Удовлетворенно кивнув, Игнат приступил к следующей части плана. Предстояла череда долгих преобразований, чтобы сделать из артефакта тот самый ретранслятор. Следующие полчаса, Игнат сидел без движения. Следуя подсказкам Дара, он начал проводить тонкие манипуляции с начинкой артефакта. Закончилось это неожиданно. Не выдержав вмешательства, накопитель треснул, высвободив воздух, заряд нейтральной энергии. Первая попытка закончилась ничем. Но, вдохнул Игнат. Похоже, задачка будет непростой. Потирая виски после кропотливой работы, он встал и походил туда-сюда пару минут. После этого в его руках оказался следующий накопитель. Началась новая попытка. Здоровенный американский транспортник с визгом шин приземлился на полосу. Вскоре он потерял скорость и остановился. За процессом наблюдали несколько десятков зрителей. Офицеры и прочие военные чины смотрели на самолет, который должен был забрать первую партию рекрутов Терры. Среди присутствующих был и чемпион организации. Сегодня он был непривычно хмур и бледен. Из-за прямо-таки излучаемого им недовольства никто из присутствующих не решился с ним заговорить. Уильямс! окликнул Гнат, найдя взглядом куратора Терры. Интонация речи только подтвердила догадки о его плохом настроении. «Э, «Да», — робко произнес американец. «Вы что-то хотели?» «Расскажи о планах», — хмуро велел Игнат. «Это объясняли вчера на брифинге», — вскользь заметил Уильямс. «Вы...» «Если бы я был вчера на брифинге, я бы, наверное, не спрашивал тебя, верно?» — едко заметил Игнат. «Так что там?» «Россия предоставила Терри базу на Сахалине», — послушно ответил Уильямс. «Мы полетим туда, чтобы объединиться с другими силами». «Ясно», — кивнул Игнат. «Сахалин станет плацдармом для открытия Северного фронта», — по-военному четко произнес Стоун. «Корея для Южного». «Благодарю», — коротко бросил Игнат. Когда Он посмотрел на только что приземлившийся самолет. Двигатель еще не полностью успокоился, но от здания уже спешили топливозаправщики. «Погрузка начнется через пару часов», — ответил Стоун. «Вечером вылет». «Понятно», — отозвался Игнат. уильямс «Э, «Да!» Кажется, пиджак даже вздрогнул от его голоса. «По прилету жду от тебя полный доклад по раскладам сил и планам действия», — произнес Игнат. «Ты понял?» Не то чтобы Хасит в этом вообще нуждался, но он решил, что этого корпората нужно поучить уму-разуму. «Я понял, сэр», — Уильямс, кажется, покраснел под взглядами присутствующих. «Отлично», — кивнул Игнат. «Наконец-то начнется что-то поинтереснее». «Слышали?» «Наш чемпион хочет поскорее отправиться защищать бедных епошек!» усмехнулся Стоун. «Давайте поможем этим славным парням разместиться в самолете!» Довольный полковник явно хотел поскорее избавиться от Терры с ее рекрутами. По его приказу, по его приказу, началась суета с посадкой. Уже вечером несколько пузатых транспортников должны были вылететь на далекий Сахалин. «Хоть посплю во время полета», — подумал Игнат, заходя на борт транспортника. За последние сутки он истратил 20 малых накопителей из 30. Сложность задачи по преобразованию артефакта в энергетический конструкт его неприятно поразила. Привыкший решать задачи на голой силе, он оказался не готов к тонким манипуляциям с энергией. К добру или худу пришла весть о скором отбытии. Игнат отложил попытки, решив использовать перелет для отдыха. По поводу сложностей он решил не беспокоиться. Игнат преодолел уже много трудностей и был уверен, что осилит и эти. В этом месте пейзаж мог заставить удивиться даже самого взыскательного путешественника. Небо выглядело так, будто неведомый художник разлил краски. Лазурь на одной половине переходила в фиолетовый цвет на другой. Вот только любоваться было некому и некогда. На грешной земле полыхала война. Лорд Таран засел в укрытии, слушая стрекочущий звук вражеского оружия. Уже зная принцип действия этого устройства, он терпеливо ожидал, когда закончится заряд. Прошло несколько секунд, когда острый слух услышал характерные щелчки. «Пора!» — Молния и мелькнула мысль в разгоряченном сознании. Аборигены еще даже не начали перезаряжать свое примитивное оружие, как он уже действовал. Энергия растеклась по телу, даруя скорость и ловкость. Таран в одно мгновение выскользнул из укрытия и рванул вперед. Миг, и он настиг позиции противника. «Тупые узкоглазые уроды!» Губы Тарана растянулись презрительной зрительной усмешке. «Вы ничтожные войны!» Налился злым сиянием синий клинок. Выглядывающий из окна абориген не успел даже испугаться. В следующий момент благородное оружие рассекло его от шеи и распахало всю грудь. Отпихнув тело ногой, Таран влетел внутрь здания. Ускоренный разум за долю мгновения посчитал и оценил врагов. Аристократ еще не осознал эту информацию, а тренированное тело уже начало действовать. Молнией сократив дистанцию, он оказался в центре группы из пяти аборигенов. Клинок прочертил замысловатый узор, оставляя за собой кровавые разводы в воздухе. Все пять врагов неловкими куклами упали на заваленный мусором пол. «Остался последний», — возникла мысль в торжествующем разуме. «С этим можно и не спешить!» Таран продолжал действовать. Он увидел, как последний абориген достал с пояса оружие и прицелился в него. Это нисколько не обеспокоило аристократа. Сегодня он был полностью уверен в своих силах. Двигаясь неверными рывками на невероятной скорости, он пробежал по стене, настигая врага. Ударом ноги выбил оружие. Однако вместо того, чтобы сразу оборвать никчемную жизнь, тычком повалил человека на пол. В этот момент ускорение прошло, вернув времени привычный ход. Таран быстро огляделся, но опасности не было. За время действия навыка он единолично зачистил здание. Со вздохом облегчения мужчина вернул фамильный клинок в ножны. «Ну вот и все!» Он окончательно рассеял ускорение и замер, ощущая приятную истому после легкой тренировки. Выдохнув, аристократ перевел взгляд на лежащего у его ног аборигена. Взгляд альтийца скользнул по нетипичному цвету кожи и чертам лица. Как и его погибшие собратья, пленный был совсем еще молодым и неопытным. Неудивительно, что Таран, не применяя серьезных навыков, справился в одиночку. «Ну что же?» — ухмыльнулся альтийц. «Пришло время немного развлечься, не так ли?» Медленно, даже демонстративно, Таран достал кинжал с узким лезвием. При виде чуть изогнутого клинка, глаза аборигена наполнились ужасом. Это лишь добавило альтицу удовольствия. Он всем сердцем ненавидел проклятых тварей и стремился нанести им столько страданий, сколько мог. «Да, дружок!» — усмехнулся Таран. «Ты верно все угадал. Сейчас будет больно!» Полные мучения, крики еще некоторое время разносились по округе. К сожалению, некому было помочь несчастному землянину. Вокруг не осталось его соплеменников. Когда аристократ покинул ставшее могилой для землян здание, его уже ждали. «Ваша охота, как всегда, полна изящества», — льстиво произнес оруженосец, помогая Тарану облачиться в боевую экипировку. «Вы были великолепны!» «Спасибо», — ответил аристократ. «Неплохая разминка, да?» Получив флягу, он с удовольствием отпил бодрящего настоя. К сожалению, время для минутных радостей закончилось. Впереди Тарана ожидало стратегическое планирование прием отчетов и прочие непростые задачи главного военачальника. Перед тем, как сесть в энергомобиль, аристократ напоследок взглянул в чужое, лазурного цвета небо. Он терпеть не мог что его, что весь этот мир, что его жителей. «Я буду убивать вас, твари!» — хищно прищурился аристократ. «Убивать везде, где встречу!» Он пришел в чужой мир именно за этим. Неважно, войны это, женщины или дети, Таран был беспощаден ко всем. Он пришел на землю, нести возмездие и убивать во имя родного мира. Глава восьмая за последний год Игнат уже достаточно побывал и в военных частях, и на фронте, и на других необычных объектах. К очередной точке пути, некоему аэродрому на Сахалине, интереса он не испытывал. База на острове должна была стать лишь промежуточной точкой пути. Впереди его ждала Япония и новая веха войны хаоса. Поэтому, когда корпус самолета содрогнулся от жестковатого приземления, он не проявил любопытства. «Они там убить, что ли, нас хотят?» — вскрикнул сидевший неподалеку Уильямс. «Совсем уже!» Хлыщ потирал голову, который ударился о металлическую переборку. «Уильямс!» — резко обратился к нему Игнат. Пиджак вздрогнул от неожиданности и снова ударился головой. «Э -э «Да!» — вскинулся он. «Я тебе уже говорил», — произнес Игнат. «По приземлении разнюхаешь то, к чему здесь и какие планы. В общем, ты не дурак, сам должен понимать». Судя по виду, Уильямс ничего не понимал, но скорчил исполнительную гримасу. «Есть!» — неловко кивнул корпорат. После памятного разговора с Муром этот хлыщ поступил в распоряжение Игнату. Ну, а тот был не против поучить уму-разуму зазнавшегося корпората. «Молодец!» — Игнат хлопнул его по плечу. «А я пока пойду свежим воздухом подышу. Запарился что-то». Самолет, наконец, сбросил скорость и остановился. Плотно набившихся рекрутов выводили через трап в хвосте. Не желая ждать, Игнат покинул самолет через выход рядом с кабиной летчиков. Потянувшись после долгого перелета в неудобной позе, мужчина оглянулся. Взгляду открылся заброшенного вида военный аэродром. Похоже, тот был законсервирован с постсоветских времен. «Неудивительно, что Тера легко получила его в распоряжение, подумал Игнат. «Сейчас военная база стремительно оживала. Окружающее поле уже очистили и возвели целый лес палаток». Вокруг стояла привычная уху какофония и шума двигателей, криков людей и прочих звуков. «Ну и кипиш!» — поморщился Игнат. «Как понимаю, укромное место я здесь не найду, даже на правах Бигбосса». Отдохнув в полете и сгенерировав пару новых идей, он хотел вновь приступить к тренировкам. Только светить пространственным переходом в кошмар при таком море любопытных глаз не хотелось. Игнат применил взор. Тут же вся округа переполнилась от обилия энергетических сигнатур. Сверхов было даже больше, чем в лагере Плато Европа. Правда, там собралась элита. Здесь же был полный разброс. Игнат видел, как рекрутов вроде тех, с которыми прилетел, так и действительно не слабых ребят. Среди последних... Были и явные одиночки, и представители слаженных отрядов. Тера собирала всех, до кого только могла дотянуться. В отличие от базы в Европе, хватало здесь и женщин. В среднем те уступали мужчинам в уровне и часто имели небоевые навыки. Но случались и исключения. Пару раз Игнат увидел довольно сильных воительниц, двадцатого с хвостиком уровня. Ладно, хоть дисциплину привили подумал он, наблюдая за происходящим. Пройдя мимо рядов палаток, Игнат направился к тренировочным полигонам. Сверхи Теры тренировались там прямо сейчас, что вызвало его любопытство. Следя за процессом, он в очередной раз подметил одну из слабостей сил Теры, а именно, плохо налаженную структуру. На площадках тренировались и действовали, кто во что гораст. «Да, по-хорошему нужны годы, чтобы привести это все в порядок», — подумал он. «Но времени нет». В этот момент среди сонма голосов послышалась русская речь, привлекая внимание Игната. «Давай, Вася, развали их!» Послышались крики с одной из площадок. «Вали, кабанов!» Повернувшись, Игнат увидел интересную картину. На засыпанной песком площадке трое человек окружали одного. Бой шел только в рукопашную, но, учитывая, что все были раскачаны в физуху, зрелище было любопытным. «Ха, Тера везде успевает», — подумал он, заметив среди земляков явных кадров военных. «Переманивают людей где только можно». Он присмотрелся к одиночке. Это был невысокий парень с деревенским лицом и потрепанной рыжей шевелюрой. «И правда, Вася», — подумал Игнат, — «но раскачан неплохо». Внешность была обманчива. Под несуразным видом прятался мощный физушник 27 уровня. Тем временем спарринг подошел к активной фазе. Используя численное преимущество, бойцы окружили одиночку. Игнат увидел, как их сигнатуры вспыхнули, готовясь к слаженной атаке. «Все физушники используют один и тот же билд», — подумал Игнат, оценивая характеристики людей. «Дар на атаку, ускорение и защиту в основе. Остальное на усмотрение». Прошло уже много времени с появления сверхспособностей. Неудивительно, что появились устойчивые схемы развития для среднячков. В будущем, Это давало возможность унифицировать бойцов под единую тактику и создать слаженную армию. Разумеется, все это при условии, что Земля пройдет первое испытание войны хаоса. Наконец, все трое рванули в атаку. Вот только их противник явно не желал быть грушей для битья. Чтобы увидеть его движение, даже Игнату пришлось напрячься. Настолько Вася был быстр. Первый из его противников тут же отлетел в сторону на десяток метров, где его поймали окружавшие наблюдатели. Второй повторил судьбу напарника, разве что устремившись вверх. Набрал высоту в пять метров, после чего подход хохот зрителей со смачным шлепком упал на песок. Третий же смог защититься от удара, хоть явно получил пару тычков. Отбежав в сторону, он замер в боевой стойке, тяжело дыша. «Вась!» Заканчивай его! <едит> Уже откровенно смеялись русские в толпе. Кончай! Кончай! Кончай! Вася кивнул, тут же рванув к последнему противнику. В этот момент произошло нечто неожиданное. <ролохить> <ролохить> <ролохить> Закричал от ярости противник Васи. Игнат увидел, как его сигнатура замерцала, активируя навык. В следующий момент руки бойца озарились мерцающими искрами. Махнув ладонями, он создал целую волну искрящихся энергией вспышек. Вася превзошел самого себя в плане скорости. Размазавшись, он будто побывал в нескольких местах одновременно, уходя от атаки. Не попав в цель, исходящий вспышками навык разлетелся веером, направляясь прямо в толпу наблюдателей. Один из присутствующих сориентировался мгновенно. Всех накрыл мощный энергетический щит прозрачно-синего цвета. Незащищен оказался только стоящий чуть в стороне Игнат и какая-то невысокая девушка. «Вот же!» — мельком подумал Хасид. В то же мгновение он ухватил девицу за руку и рванул за себя, попутно уплотняя ауру. Тут же с треском и шипением налетела волна атакующего навыка а <связывая> вскрикнули от неожиданности люди, благо щит всех спас. Те вспышки, что должны были настигнуть Кедрова, замедлились и расщепились в воздухе под воздействием ауры присутствия. «Ну вот», — подумал Игнат с легким облегчением, — «хоть защиту проверил». Тем временем люди отходили от неожиданного происшествия. Запоздалый страх сменился яростью. Долбое, бля!» — раздался возмущенный крик. горе-боевику подлетел какой-то мужчина и выдала плеуху, от которой тот мгновенно оказался на песке. «Сколько тебе, дебил, про технику безопасности говорить!» — рявкнул он. На этом инцидент завершился. Отделавшиеся легким испугом военные смеялись и шутили про мокрые трусы. «Эм, спасибо» произнесла девица за спиной Игната. «Можно уже отпустить? А то больно!» Игнат понял, что от напряжения сжал руку слишком сильно. «А, э, да!» Он разжал пальцы и чуть обернулся, невольно разглядывая спасенную. Невысокая девушка с выбритыми висками походила на тех пацанок, которые даже, повзрослев, не изменяют увлечением хотя под военной экипировкой угадывалась приятная глазу фигура. «Маша, ты как?» — подошел к ним тот самый мужчина, кто отвесил леща, потерявшему контроль сверху. «Да норм, все». Маша, кажется, особо и не испугалась. «Вот парниша прикрыл». Военный перевел взгляд на Игната. Осмотрев его за пару мгновений, он протянул руку. «Денис!» — представился он. «Спасибо, мужик». «Игнат», — ответил Хасит, ощутив удовольствие от разговора на родном языке. «А ты не нашинский, да?» — полюбопытствовал Денис. «Не помню тебя». «Я был на подготовке в Европе», — ответил Игнат. «Вот только прилетели». «А, видел», — кивнул собеседник. «Вас и ждали как раз». «Не их ждали». В разговор вмешалась та самая Маша. «А этого великого и ужасного нагибатора Терра. «Ха, шмагибатора!» — кивнул Денис. «Я тебе говорил, что это просто реклама!» Досфигали! «Да свигали заспорила Маша. «Они его раскачали по-настоящему!» «Не обращай внимания!» — повернулся Денис к Кедрову. «Сам понимаешь, девчонки лишь бы фанатеть с какого-нибудь пустозвона!» «Иди ты!» — возмутилась на эти слова девица. Игнат понял, что его не узнали, что, впрочем, было неудивительно. Пока его показывали только на проморолике вечно занятые военные могли и проигнорировать этот момент. Да и не желая привлекать взгляды, Игнат надел поверх костюма военную форму. Пока они спорили, к ним подошел тот самый Вася, что спринговал с тремя. Он также заинтересованно глянул на Игната. «Слушай, а здорово ты это сделал!» Обратился он к Хаситу, словно к старому знакомому. «Что за трюк? Это какой-то навык или пассивка?» ну...» Игнат даже не сразу нашелся, что ответить на такую беспардонную простоту. «Это наш Вася, рубаха-парень», — представил его Денис. «Можешь не отвечать на вопросы, а то он вечно как почемучка». «Ага», — вновь вмешалась Маша. «Не со зла, просто дурной». «Зато ты больно умная!» — хмыкнул Вася. Оправдания были понятны. Даже в одной организации сверхи частенько не распространялись о своих силах. В сформировавшемся этикете рассказ о навыках был довольно личным делом. «Ладно, пора мне!» — решил закругляться Денис. «Сейчас начнется собрание полевых командиров!» «Давай!» — махнул ему Вася. И смотри там, чтоб нас куда в жопу не задвинули, а то надоело уже здесь торчать». Слушая их, Игнат вспомнил, что и ему надо присутствовать на собрании. Только он еще не особо разобрался в устройстве лагеря. «Погоди, я с тобой», — обратился он к Денису. «Мне тоже туда надо». «Пошли!» — не стал спорить тот, махнув рукой куда-то чуть в сторону от ангаров. «Нам туда!» Он еще раз с любопытством присмотрелся к Игнату. «А ты тоже командир группы?» — спросил он, видимо, желая узнать, в качестве кого тот будет присутствовать. «Нет», — подумав, ответил Игнат. «Я наблюдатель от теры а, -а, -а, -а, -а, -а протянул собеседник, не очень понимая. «Ну да, видно, что ты непростой парень». За разговором они покинули тренировочные площадки и прошли мимо палаток, где жили люди. Органы управления находились близ старых ангаров. Жера проставила здесь оборудование для связи, медицину и прочие важные узлы. «Кажись, мы немного опоздали. Все уже внутри», — произнес Денис, показывая на одну из палаток. «Ну ничего, вряд ли там сразу что-то важное скажут». Откинув тент, он вошел в полутьму палатки. За ним же последовал Игнат. Еще не разглядев толком происходящее, он услышал спор из глубины помещения. «Повторяю, вы не можете начинать, пока не придет чемпион Терры!» С надменными нотками цедил противный голос. «Как его главный представитель, я не могу допустить его отсутствия!» «Ай, вот же корпорат!» — мысленно усмехнулся Игнат. Он сразу же узнал Уильямса. Тот явно вжился в новую роль подчиненного и даже получал с этого преференции. Оглядевшись, Игнат не увидел ничего особенного. Довольно большое помещение было заставлено простыми лавками, на которых сейчас сидело множество людей в форме. Перед ними, на свободном пятачке, Вильям спорил с седым мужчиной. Последний лишь слушал, но не возмущался. Все здесь подчинялись Терре. а значит, поставить корпората на место не могли. Денис хотел показать свободное место, но Игнат направился вглубь помещения. Его появление не заметили, поэтому пришлось обратить на себя внимание. «Молодец, Уильямс! Игнат хлопнул помощника по плечу. «Я здесь, можете начинать!» Едва он это сказал, как ощутил на себе всеобщее внимание. Вряд ли здесь кто-то уделял внимание пиару Теры, но такое явление, как главный представитель сверхов, пропустить не могли. Разумеется, всем было любопытно, что же это за птица повернувшись к залу игнат спокойно встретил взгляды наблюдателей он ощущал полный спектр чужих эмоций преобладали скептицизм и недоверие к счастью полевые командиры были достаточно дисциплинированы чтобы держать свои мысли при себе с момента появления игната прошло несколько секунд тишины похоже присутствующие ожидали какой то речи от представителя терра приветствую всех кивнул Хасид. «Меня зовут Игнат, и я главное лицо всех сверхов организации». Одновременно с этими словами он активировал ауру присутствия, транслируя свою полную мощь. Игнат сделал это ровно на одно мгновение, продолжительностью меньше секунды, тут же развеяв навык, но эффект был словно от грома и молнии. Он отчетливо увидел, как все вздрогнули. Кто-то вскрикнул, Иные закашлялись, маскируя слова ругательства. Парочка самых впечатлительных едва не упала славок, но их вовремя придержали соседи. Придя в себя, присутствующие посмотрели на Игната совершенно другими глазами. Разумеется, они ощутили источник такой мощи и сейчас рассматривали нового человека. «Вот так-то лучше», — подумал Игнат. «Теперь с ними можно и поработать». Он продолжал придерживаться принятого ранее плана. Время скрываться в тени закончилось. Пришел черед противоположного — обратить на себя внимание. Игнат не собирался долгими сложными методами завоевывать уважение. Нет, он действовал быстро и жестко.